Глава 23. Полгода спустя Энна Клуге. Спустя полгода механик по точным работам Энна Клуге томился в приемной у врача. В компании трех-четырех десятков других ожидающих. Вечно раздраженная помощница только что вызвала номер 18 а у Энна номер 29 девятый. Придется сидеть еще час с лишним, а ведь его ждут в пивной очередной забег. Энна Клуги не мог усидеть на стуле. Он хорошо знал, что уходить нельзя, надо получить больничный, иначе на фабрике будут неприятности. Но вообще-то и ждать он дольше не мог, иначе опоздает сделать ставки. Так хочется пройтись по приемной. Но тут слишком много народу на него ворчат. И он выходит в коридор, а когда докторская помощница, обнаружив его там, раздраженно требует вернуться на место, он спрашивает, где у них туалет. Она весьма неохотно показывает, мало того, намерена подождать, пока он выйдет. Но тут несколько раз подряд коротко звонят у двери, и ей приходится встречать 43-го, 44-го и 45-го пациента, записывать личные данные, заполнять карточки, штемпелевать бюллетени. Так продолжается с раннего утра до позднего вечера. Она еле жива, врач еле жив, И постоянная раздраженность не оставляет ее уже многие недели. В этом состоянии она выплескивает накопившуюся ненависть на бесконечный поток пациентов, не оставляющих ей ни минуты покоя». Они терпеливо стоят у дверей уже в 8 утра, когда она только приходит и торчат в приемной еще и в 10 вечера, наполняя помещение противными запахами. Сплошь бездельники, отлынивающие от работы, от фронта, люди, норовящие добыть справку, чтобы выцеганить продуктов побольше и получше. Сплошь народ, норовящий увильнуть от своих обязанностей, а вот она так не может. Должна крепиться, не болеть, как доктор без нее обойдется». Должна быть приветливая с этими симулянтами, которые все кругом пачкают, загаживают, заблевывают. В туалете вечно все усыпано табачным пеплом. Тут она вспоминает о мелком проныре, которому недавно показывала туалет. Наверняка так и сидит там, смолит сигареты. Она вскакивает, выбегает в коридор, трясет дверь. Занято кричат из кабинки. «Будьте любезны, выходите», — брончливо начинает она. «Думаете, можно часами здесь торчать? Другим тоже нужно в туалет». и возмущенно бросает вдогонку испуганно уходящему к луге. «Конечно, опять все задымили. Я скажу господину доктору, какой вы больной, он вам покажет». Приунывший унывшей Энна Клуге стоит в приемной, прислоняясь к стенке. Его стул давным-давно занят. Врач тем временем добрался до номера 22. «Пожалуй, оставаться здесь бессмысленно. Эта чертовка вполне способна науськать врача, и тот вправду не даст ему бюллетень. И что тогда?» Тогда ему ох, как достанется на фабрике. Он сызнова уже четвертый день там не появляется. Глядишь, они впрямь закатают его в штрафную роту или в концлагерь. За ними не заржавеет. Нет, хоть умри, надо сегодня получить больничный, и самое милое дело подождать еще раз уж он так долго здесь торчит. У другого врача народу не меньше, придется сидеть до ночи, а этот, как говорят, по крайней мере, на бюллетене не скупится». Но ну, а если он, Энна, не успеет нынче сделать ставки, значит, ничего не попишешь, обойдется без него». Покашливая, он прислоняется к стене, замухрышка, недоразумение, вернее, ничтожество. От взбучки, которую задал ему эсэсовец Персики, он полностью так и не оправился. Через день другой работа, конечно, пошла лучше, хотя руки утратили былую ловкость. Кое-как тянул на середнячка работягу. Никогда ему не вернуть давнюю сноровку, никогда не стать на фабрике уважаемым человеком. Возможно, именно поэтому работа была ему совершенно безразличная, а возможно, по большому счету, он вообще потерял к работе всякий вкус. Не видел в ней ни смысла, ни цели. Чего ради надрывать пуп, если вполне можно прожить и без работы? Ради войны? Пусть сами ведут свою поганую войну, его она не интересует». Отправили бы на фронт всех своих жирных чинуш, глядишь, война быстро закончится. Нет, все ж таки отвращение к любой деятельности внушало ему отнюдь не вопрос о смысле собственной работы, а то обстоятельство, что сейчас Энна мог без нее прожить. Да, он проявил слабость и признался себе в этом, да, опять пошел к бабам, сперва к Тутте, потом к Лотте, И ведь они с готовностью согласились некоторое время тянуть этого мелкого, приящего мужичонку. А как только свяжешься с бабами, всякой регулярной работе конец. Когда он в шесть утра требовал кофе и завтрак, они с ходу принимались брониться. Завтрак? Это с какой стати? В такую рань все люди спят, и вообще, ему это надо? Пусть лучше обратно в теплую постель ныряет. Ну, раз другое победишь в подобной стычке. «Но если ты, Энна, к луге, на третий раз не устоишь. Пойдешь на попятную, заберешься обратно под перину и проспишь еще час-два, а то и три». В такую познату на фабрику уже не пойдешь, и он прогуливал весь день. А коли время еще позволяло, но опаздывал маленько, придумав какую-нибудь неуклюжую отговорку Получал порцию ругани, но к ней он давно привык, пропускал мимо ушей Несколько часов торчал за станком и шел домой, где его снова встречали бранью Для чего в доме мужик, когда он целый день в отлучке? Ради жалких нескольких марок Их наверняка можно и более легким способом заработать Нет, если нельзя без работы, лучше бы остаться в тесной гостиничной коморке Бабы и работа несоединимы Исключение составляет только одна — Эва И Энна Клуги, конечно же, опять попробовал прибиться к жене, к почтальонше, но узнал от Геш, что Эва в отъезде. Геш получил от нее письмо, она где-то под Руппиным у родни. Само собой, ключи от квартиры у нее, у Геш, но она и не подумает отдавать их Энну Клуги. Кто регулярно присылает квартплату, он или его жена, стало быть, и квартира принадлежит ей, а не ему. По его милости она, Геш, уже наделала делов, так что в квартиру ни нипочем его не пустят. Кстати, коли ему непременно охота что-нибудь сделать для жены, так сходил бы на почту. Они уж несколько раз посылали за госпожой к Луге, а на меднюю повестка пришла в какой-то партийный суд. Геш попросту отправил ее обратно с пометкой «Адресат выбыл в неизвестном направлении». Но с почтой он вполне мог бы разобраться. Жене его там наверняка кое-что причитается». Это причитается, его зацепило, в конце концов, по документам он ей законный муж, и что причитается Эве, причитается и ему. Но, как выяснилось, пошел он туда совершенно напрасно, на почте его крепко прищучили. Эва что-то там наворотила с партией, и они на нее взъелись, поэтому он уже не спешил отрекомендоваться как законный муж, Наоборот, изо всех сил доказывал, что давно живет отдельно и об жененных делах понятия не имеет. В конце концов, его отпустили. Что вытянешь из мусорного мужичонки, который чуть что готов разрыдаться и дрожит от малейшего окрика? В общем, дали ему уйти, мол, скатертью дорожка, но если увидит жену, пускай немедля пошлет ее сюда, в контору, а еще лучше пускай сообщит им, где она проживает, а дальше они и сами справятся». На обратном пути к Лотте Энна Клугием снова ухмылялся. Стало быть, праведница Эва тоже угодила в переделку, смылась в к родне и носу в Берлин показать не смеет. Энна, конечно, не такой дурак, чтобы сообщать почтарям куда уехала Эва, на это ему, как и Геш, хватило ума. Напоследок, какая-никакая лазейка, если в Берлине у него окончательно не заладится, можно попытать счастье у Эвы, вдруг она его все-таки примет. Постесняется поди перед родней коршуном на него налетать. Для Эвы пока что репутация и доброе имя не пустой звук, а по причине карлимановых подвигов она у него в руках и лучше помириться, чем допустит, чтобы он рассказал про них ее родне. Последняя лазейка, если все в конец не заладится. Но пока что у него есть лотто. Она на самом деле ничего себе, только вот язык за зубами держать не умеет. Ну, на как помело, а еще поганая привычка вечно водить на хату мужиков. Тогда Энна поневоле полночи, а то и всю ночь куковал на кухне, и с работой на другой день опять кранты. С работой вообще не ладится. Да и не наладится никогда, ясное дело». но, может, война кончится скорее, чем думаешь, а до тех пор он кое-как продержится. И мало-помалу он опять взялся за старое отлынивать и допрогуливать. Завидев его, мастер тотчас побагровил от злости. Затем последовала вторая взбучка от руководства, но на сей раз подействовала она ненадолго. Энна Клуги, ведь тоже не слепой, видит, что тут за игры. Им нужны рабочие руки, так легко его не уволят». Очень скоро он прогулял три дня к ряду. Познакомился с очаровательной вдовушкой не первой молодости, довольно потрёпанной, но решительно получше его прежних бабёнок. Ведь она владела процветающим зоомагазином поблизости от Кёнигстор. Торговала птичками, рыбками, собаками, кормом, мошенниками, кошачьим песком, собачьим печеньем и мучными червями – Были у нее и черепахи, и древесные лягушки, и саламандры, и кошки. Магазин впрямь приносил кое-какие барыши, а хозяйка была женщина-дельная, настоящая коммерсантка. Он представился ей вдовцом, внушил, что Энна — это фамилия, так что звала на его Хансиком. Женщина явно давала ему шанс. За три прогульных дня, помогая в магазине, он успел это заметить. Мужичок, которому всего-то и нужно немного ласки, вполне ей подходит. В ее годы женщины уже побаиваются, что на старости лет не найдут себе мужа. Конечно, она захочет оформить отношения, но тут уж он что-нибудь придумает. В конце концов, теперь проводят военные бракосочетания, когда документы проверяют не слишком тщательно, а Эве опасаться незачем. Она будет только рада навсегда от него отделаться и язык распускать не станет. И ему вдруг загорелось наперво раз и навсегда покончить с фабрикой. Все равно ведь придется изображать больного, раз он без уважительной причины не появлялся там целых три дня. Стало быть, надо захворать по-настоящему. А за время болезни он и дельца с вдовой Хетты Хеберли обтяпает. У Лотты ему уже в конец сколько можно терпеть всю эту безалаберщину. Лоттину болтовню, ее мужиков... а особенно ее нежности, когда она навеселе. Нет, через 3-4 недели он женится и заживет по-людски. И врач ему в этом поможет. Вызвали номер 24, стало быть, Энна ждать своей очереди еще минимум полчаса. Совершенно машинально он перешагивает через множество чужих ног и опять стоит в коридоре. Докторская помощница наверняка разорется, но все-таки он выкурит в уборной еще одну сигаретку – Ему везет, до туалета он добирается незамеченным, но после первых же затяжек эта змеюка Сызнова ломится в дверь. «Вы опять в туалете, опять курите!» — кричит она. «Я точно знаю, что это вы!» «Живо выходите или мне позвать господина доктора?» Как она кричит, как противно кричит. Лучше сразу уступить. Он всегда предпочитает уступить, а не ерепеница. Она гонит его в приемную, и он покорно идет, ни слова не говорит в оправдание. Вновь прислоняется к стене, ждет своей очереди. кобраты сейчас наверняка доктору наябедничает. Загнав коротышку Энна Клуги на место, помощница возвращается в коридор. Проучила она этого фрукта. И тут она замечает на полу открытку. На некотором расстоянии от почтовой щели. Пять минут назад, когда она впускала последнего пациента, открытки еще не было. Она точно помнит... В дверь не звонили, да и почту в эту пору никогда не доставляют. Такие вот мысли промелькнули в голове помощницы меж тем, как она наклонилась за открыткой, и впоследствии она была совершенно уверена, что уже тогда, еще не подняв открытки, еще не увидев, что в ней написано, уже тогда почуяла, что здесь явно не обошлось без этого пронырливого мужичонки. Глянув на текст, она прочитывает несколько слов, и сама не своя устремляется в кабинет доктора. «Господин доктор! Господин доктор, смотрите, что я нашла у нас в коридоре!» Она прерывает осмотр, настаивает, чтобы полураздетый пациент вышел в соседнюю комнату, потом подает врачу открытку, нетерпеливо ждет, пока он прочтет до конца и сразу выкладывает свои подозрения. «Не иначе, как тот мелкий проныра. Он мне сразу не понравился, глазенки так и бегают». Сей же час, видно, совесть нечиста, ни секунды не может усидеть спокойно, то и дело выбегает в коридор, я дважды выгонял его из туалета, и когда выгнала второй раз, на полу обнаружилась эта открытка. С улицы ее подбросить не могли, она лежала слишком далеко от почтовой щели. «Господин доктор, звоните в полицию, пока этот фрукт не сбежал. Господи, да он уже мог удрать, пойду, гляну прямо сейчас». С этими словами она выбегает из кабинета, оставив дверь распахнутой настежь Врач стоит с открыткой в руке. Ему до крайности неприятно, что эта история, как назло, случилась именно у него в разгар приема. Слава богу, открытку нашла помощница, и он может доказать, что уже два часа не покидал кабинет, даже в туалет не выходил. Девчонка права, лучше всего немедленно позвонить в полицию. Он принимается искать в справочнике телефон местного участка. В открытую дверь заглядывает помощница. «Он еще здесь, господин доктор!» – шепчет она. «Наверняка думает таким манером отвести от себя подозрения, но я совершенно уверена». «Хорошо!» – перебивает доктор ее взволнованный шепот. «Будьте добры, закройте дверь, я звоню в полицию». Он сообщает, что произошло, получает распоряжение непременно задержать подозреваемого до приезда полиции – Передает распоряжение помощнице, велит ей сразу звать его, если этот человек попытается уйти, и снова садится за письменный стол. «Нет, прием продолжать невозможно, он слишком нервничает. Но почему это должно было случиться именно с ним? Совести у него нет, у автора открытки подводит людей под такие неприятности». Неужели он вовсе не думал, сколько сложностей доставит им своей триклятой открыткой? Поистине, для полного счастья доктору только этой открытки не доставало. С минуты на минуту сюда явится полиция. Того и гляди, он тоже попадет под подозрение, устроит обыск. И даже если подозрение окажется необоснованным, в коморке прислуги найдут... Врач встал. «Надо хотя бы предупредить ее». И опять сел. С какой стати он может попасть под подозрение? Вдобавок, даже если ее найдут, она ведь всего лишь его экономка, что подтверждают ее бумаги. Все это было сто раз продумано и обсуждено с тех пор, как год назад под нажимом нацистов ему пришлось развестись с женой-еврейкой. Развод он оформил главным образом по ее настоянию, чтобы хоть как-то обезопасить детей – Позднее, сменив квартиру, он забрал бывшую жену, к себе по фальшивым документам нанял ее экономкой. Вообще-то ничего случиться не может. Внешне она на еврейку не похожа. Вот ведь чертова открытка, надо же попала именно к нему. Хотя, вероятно, она всюду, куда бы ни попала, вызвала бы страх и ужас. В нынешние времена каждому есть что скрывать. Но, может, так и задумано, может, открытка как раз и должна вызывать страх и ужас? Может, ее с дьявольским умыслом подсовывали подозрительным личностям, чтобы выяснить, как они себя поведут? Может, его давно держат под наблюдением, и это просто один из способов определить, не совершит ли подозреваемый промашку? Что ж, как бы то ни было, он повел себя правильно. Через пять минут после обнаружения открытки уведомил полицию и мог даже предъявить подозреваемого, скорее всего, бедолагу, который не имеет к случившемуся ни малейшего отношения. Однако тут он ничего поделать не может, пусть выкручивается, как хочет. Главное сейчас не влипнуть самому. И хотя эти размышления несколько успокоили доктора, он встает и быстро и уверенно делает себе укольчик морфия. Теперь он сумеет сдержано, и даже слегка скучающе встретить господ из полиции, которые вот-вот подъедут. Укольчик после позорища, так он до сих пор мысленно называет свой развод. Доктор все чаще прибегает к этому подспорью. Пока что он не морфинист, нет-нет, отнюдь. Порой он 5-6 дней обходится без морфия, но когда на жизненном пути... Возникают трудности, а теперь, во время войны, трудностей становятся все больше. Он принимает морфий. Только это и помогает. Без искусственной поддержки нервы сдают. Нет, пока что он не морфинист. Но на верном пути к тому, чтобы им стать. Ах, скорее бы уж кончилась война, тогда он уедет из этой паршивой страны. На самое захудалое место субординатора за рубежом согласится Через несколько минут бледный и усталый доктор встречает двух господ из полицейского участка. Один из них – простой унтер в форме, присланный охранять дверь в коридор. Он немедленно сменяет помощницу. Второй в штатском – ассистент уголовной полиции Шрёдер. У себя в кабинете врач передает ему открытку. Что он может сказать? Да, в общем-то, ничего. Он два с лишним часа без перерыва принимал пациентов, человек 20-25 – но сейчас же позовет помощницу. Приходит помощница, и у нее есть что сказать. Очень даже много. Она описывает этого проныру, как она его именует, с ненавистью, которую два безобидных перекура в туалете никак не объясняют. Врач пристально наблюдает за ней. Пока она возбуждена, то и дело срывающимся голосом дает показания – «Надо мне проследить», — думает он, — «чтобы она всерьез занялась своей базедовой болезнью. Ведь все хуже становится. В таком возбуждении, как сейчас, она, по сути, уже не вполне вменяема». Ассистент уголовной полиции, кажется, думает примерно так же. «Спасибо», — коротко бросает он, прерывая ее. «Пока что я узнал достаточно. А теперь покажите, где в коридоре лежала открытка, и как можно точнее». Помощница кладет открытку там, куда она, кажется, через почтовую щель упасть никак не могла. Но ассистент при поддержке унтера пробует бросать открытку до тех пор, пока она не приземляется почти в том месте, какое указала помощница. Почти сантиметров 10 не достает. «Она могла лежать и здесь, так?» – спрашивает ассистент. Помощница заметно растеряна от того, что ассистентский эксперимент удался. И решительно заявляет, нет, так близко к двери открытка лежать не могла. Скорее уж, еще дальше в коридоре, чем я показала раньше. Пожалуй, она лежала вот здесь, прямо возле стула. Она показывает место еще на полметра дальше от почтовой щели. Я почти уверена, что, поднимая открытку, наткнулась на этот стул. Так-так, бормочет ассистент, холодно глядя, на сердитую девицу. Медленно он перечеркивает все ее показания. Истеричка, думают он. Мужика ей не хватает, вот что. М да, все на фронте. Да и кто польстится на такую-то? Он поворачивается к доктору, громко произносит. «Сейчас я хотел бы под видом пациента посидеть минуты три в приемной и присмотреться к обвиняемому». «Чтобы он не знал, кто я. Можно это устроить?» «Разумеется, можно. Госпожа Акизов скажет вам, где он сидит». «Он стоит со злостью», — вставляет помощница. «Такие не садятся, предпочитают наступать на ноги другим. Ему ведь нечистая совесть покоя не дает. ныра. «Ладно, где он стоит?» — снова обрывает ассистент, причем не слишком учтиво. «Раньше стоял возле зеркала у окна, — обиженно отвечает она». но я, конечно, не могу сказать, где он сейчас, ему же на месте не стоится. Я его найду, говорит ассистент Шрёдер, по вашему описанию, и он выходит в приёмную. Там царит некоторое беспокойство. Уже двадцать с лишним минут врач никого не вызывал. сколькошим ж ещё тут куковать, ведь и другие дела есть. Небось, доктор... Первыми обслуживает денежных частных пациентов, а те, что из больничной кассы, могут сидеть до второго пришествия. «Так у всех этих врачишек заведено, сударь мой, к любому, пойдите. Всюду одно и то же, всюду денежки на первом месте». От рассуждений насчет продажности врачей атмосфера все больше накаляется, а ассистент, между тем, молча рассматривает мужичонку. Он сразу его узнал. «Тот вовсе не так суетлив». И на проныру, как его назвала помощница, не очень-то похож Спокойно стоит возле зеркала, в разговорах не участвует Вроде как даже не слушает, что они говорят А ведь обычно люди охотно слушают, чтобы скоротать нудное ожидание Вид у него туповатый и слегка опасливый Мелкий работяга, решает ассистент Хотя нет, выше подымай Руки на вид ловкие Следы работы, но не тяжелые костюмы пальто стараются содержать в порядке, что, впрочем, не обманывает насчет поношенности. В целом, не намека на человека, какого представляешь себе, учитывая тон открытки. Тот пишет весьма энергично, а этот – озабоченный зайчишка. Однако ж, ассистент давным-давно усвоил, что люди нередко совсем не таковы, какими кажутся на первый взгляд. А на этом, по причине показаний свидетельницы – Лежат настолько тяжкие подозрения, что необходимо, по меньшей мере, как следует, все проверить. Автор открыток, видать, заставляет господ наверху изрядно нервничать, давячи вот опять под грифом «секретно, совершенно секретно» пришел приказ, что малейший след в этом деле надлежит ними для проверять. «Эх, вот бы мне хоть капельку повезло», — думает ассистент. «Самое время получить повышенницы». Среди всеобщей ругани он почти незаметно подходит к мужичонке возле зеркала, похлопывает его по плечу и говорит «Пойдемте-ка со мной на минутку в коридор, хочу спросить вас кое о чем». Энна Клуги послушно идет за ним, как обычно покорный приказу, но уже когда он вышел за незнакомцем в коридор, его охватывает страх «Что это значит? Чего ему от меня надо?» выглядит так как легавый и говорит тоже как легавый. «Какое у головки до меня дело? Я ведь ничего не натворил». В ту же секунду он вспоминает о взломе Урзентальши. Без сомнения Баркхаузен прокололся и выдал его с потрохами. Страх усиливается, ведь он поклялся ничего не говорить, и если теперь проболтается, этот малый из СС сызнова возьмет его в оборот и отметелит еще хуже прежнего». Надо держать язык за зубами, но если он ничего не скажет, за него примется этот легавый, и в конце концов он таки проговорится. Куда ни кинь, все клин. Ох, этот страх. Когда он выходит в коридор, четверо с ожиданием смотрят на него, но он их не видит, видит только форму полицейского и знает, что боялся не зря, что впрямь угодил между двух огней. И этот страх наделяет Энна Клуге качествами, обычно ему не присущими, а именно решительностью, силой и проворством. Замухрышка толкает ошарашенного ассистента, который ничего подобного не ждет, на полицейского, пробегает мимо доктора и его помощницы, распахивает входную дверь и выскакивает на лестницу. Однако позади заливается свисток полицейского, а с этим длинноногим молодым парнем – В проворстве не потягаешься. На нижнем марше он догоняет Энна, дает ему в челюсть, валит с ног на ступеньки, а когда кружащиеся солнце и огненные всполохи перед глазами гаснут и бегляд снова способен видеть, полицейский с дружелюбной улыбкой произносит «Ну-ка, протяни лапку, лучше я надену на тебя браслетик, в другой раз совершим прогулочку вместе, а?» И вот уже наручник защелкнулся у Энна на запястье, он снова поднимается по лестнице, между двумя легавыми, хмурым и довольно усмехающимся, которого маленький беглец явно только развеселил. Наверху, где пациенты теперь толпятся в коридоре и уже забыли о злости на долгое ожидание, ведь поглядеть на арест всегда интересно, тем более, по словам помощницы, «этот малый еще и политический», Коммунист, а им про хвостом так и надо. Стало быть, наверху путь лежит мимо пациентов в кабинет доктора. Госпожу Кизов ассистент немедленно проваживает, а врачу разрешено присутствовать при допросе, и он слышит, как ассистент говорит. «Так, сынок, садись-ка на стул, отдохни малость от своей беготни, вид у тебя и впрямь загнанный». «Унтер-офицер, можете снять задержанного наручник. Он больше не убежит, верно?» «Конечно, не убегу», — заверяет анну Клуги в отчаянии, и по лицу его уже катятся слезы. «И я тебе не советую. В другой раз буду стрелять, сынок, а это я хорошо умею». Ассистент упорно именует Клуга сынком, даром, что тот лет на 20 его старше. «И плакать тебе незачем. Ты ведь ничего серьезного не натворил, или как?» «Да ничего я не натворил», — сквозь слезы выдавливает Энна Клуги. «Совсем ничего. Ясное дело, сынок», — соглашается ассистент. По «Потому и бежишь, как заяц, едва только видишь мундир унтер-офицера. Доктор, у вас ничего не найдется, чтоб маленько успокоить этого бедолагу?» Теперь, чувствуя, что собственная голова вне опасности, доктор смотрит на несчастного мужичонку с искренним сочувствием. Тоже досталось в жизни человеку. Теперь от любой передряги лапки кверху подымает. Доктору хочется сделать и ему уколчик морфия в самой малой дозировке. Но из-за ассистента уголовной полиции он не решается. Лучше немножко брому. Но пока он растворяет в воде бромистую соль, Энна Клугик говорит. «Не надо мне ничего, ничего пить не буду». «Не дам себя отравить, лучше все расскажу». «Вот и ладушки», — говорит сотрудник уголовки. «Я же знал, что ты одумаешься, сынок. Ну, выкладывай». Энна Клуги утирает слезы и начинает рассказывать. Слезы были вполне искренние, просто потому что у него сдали нервы. Но хотя они были вполне искренни, общение с женщинами давно научило Энну Клуги, что плач позволяет отлично поразмыслить. И в ходе размышлений он пришел к выводу, что вообще-то крайне маловероятно, что здесь в приемной врача его арестуют за тот взлом. Если они в заправду за ним следили, то могли арестовать его на улице или на лестнице, а не оставлять на два часа в приемной у доктора. Нет, тут наверняка что-то другое, не имеющее касательства к взлому у Розентальши. Возможно, Арест вообще ошибка, и Энна Клуге смутно догадывался, что к этому каким-то образом причастна змеюка-помощница. А теперь вот он попытался смыться и никогда не сумеет убедить легавого, что бежать бросился только из-за нервов, просто потому что при виде любого мундира начисто теряет голову. Легавый на это не купится. Надо признаться в чем-нибудь правдоподобном, доказуемом, и он тотчас смекает в чем... Такое признание, конечно, ничего хорошего не сулит, но из двух зол оно, конечно же, наименьшее. И когда ему предлагают выкладывать, он утирает слезы и, кое-как придав голосу твердость, начинает говорить о своей работе на фабрике, о том, как часто хворал и тем разозлил тамошнее начальство, и теперь они хотят закатать его либо в концлагерь, либо в штрафную роту. О своей лени Энна Клуги, разумеется, умалчивает, но полагает, что легавы и так поймет. И он, оказывается, прав. Легавый прекрасно понимает, что за продувная бестия этот Энна Клуги. «Да, господин комиссар, я, как увидел вас и мундир господина унтер-офицера, а я аккурат сидел у доктора, рассчитывал получить бюллетень, так сразу и подумал, ну все, сейчас они тебя в концлагерю пекут, вот и побежал». «Так-так», — говорит ассистент, «так». Секунду он размышляет, потом говорит. «Только вот сдается мне, сынок, ты сам толком не веришь, что мы тут из-за этого». «Вообще-то нет», — соглашается Клуги. «А почему ты не веришь, сынок? Потому что вам куда проще было бы арестовать меня на фабрике или на квартире. Значит, у тебя и квартиры есть, сынок? А как же, господин комиссар, жена моя служит на почте, я по-настоящему женат». Двое сыновей на фронте, один в СС, в Польше. У меня и документы есть, могу все вам доказать. Что говорил насчет квартиры и насчет работы, и Энна Клуги достает потрёпанный затертый бумажник и начинает искать бумаги. Документы можешь пока убрать, сынок, говорит ассистент. Мы их попозже рассмотрим. Он погружается в размышления, все молчат, а доктор у себя за столом принимается торопливо писать. «Может, все-таки подвернется случай сунуть больничное этому мужичонке, которого терзают страхи?» Он сказал «желчный пузырь, ну вот». «В нынешние времена надо по возможности помогать ближнему». «Что вы там пишете, доктор?» – спрашивает ассистент, неожиданно выйдя из -за задумчивости. «Истории болезни», – поясняет врач. «Хочу хоть немного с пользой употребить время, ведь за дверью у меня куча людей». «Правильно, доктор», – говорит ассистент, вставая Он принял решение. В таком случае не смеем вас более задерживать. Рассказ этого Энна Клуги вполне может быть правдивым, даже с очень большой вероятностью, но ассистент не в силах отделаться от ощущения, что тут кроется что-то еще, что Энна выложил не всю историю. Пошли, сынок, проводишь нас немножко, а? Нет-нет, не до Алекса, только в участок. «Хочу еще потолковать с тобой, сынок, ты ведь бойкий парнишка, а дяде доктору мы больше мешать не будем», — унтер-офицера говорит. «Нет, наручников не надо, он и так тихо-спокойно пойдет с нами, как послушный мальчик. Хайль Гитлер, господин доктор, и большое спасибо». Они уже у двери, кажется, и впрямь сейчас уйдут. Однако ассистент внезапно вытаскивает из кармана открытку, к квангельевскую открытку, Сует ее под нос растерявшемуся Энну Клуги и резко приказывает. «А ну-ка, прочти, сынок, только быстро, не мямли и не запинайся!» Легавый в своем амплуа. Но видя, как Клуги берет открытку, как в его вытаращенных глазах возникает все больше недоумения, как Клуги начинает мямлить, «Немец, не забывай, все началось с аншлюса Австрии», затем Судетская область и Чехословакия, нападение на Польшу, Бельгию, Голландию, уже тогда ассистент вполне уверен, открытку этот малый никогда в руках не держал, никогда ее не читал и уж тем более не писал, для этого он слишком глуп. Он раздраженно выхватывает открытку из рук Энна Клуги, коротко бросает Хайль Гитлер и вместе с унтером и задержанным покидают кабинет врача. Врач медленно рвет приготовленный для Энна Клуги больничный. Случай подсунуть его так и не подвернулся. Жаль. Хотя, пожалуй, ему бы это не помогло. Пожалуй, этот человек, которому трудности нынешних времен совершенно не по плечу, уже обречен на гибель. Пожалуй, по-настоящему ему уже не будет толку ни от какой помощи извне, ведь внутри у него нет стержня. Жаль.